Он словно прижимается спиной к Северному морю. В воздухе всегда стоит легкий запах соли, и я слышу, как люди говорят друг другу, «Э, запах меняется, так ведь? Скоро пойдет дождь!» Остров Коквет находится недалеко в море. Издали, кроме маяка, на нем ничего нельзя разглядеть. Альфи помалкивает. Он лишь изложил нам свой план, который стал возможным благодаря двум 50-фунтовым купюрам.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 Не удивилась, почему нет письма или формуляра, который ей надо подписать. Рокси пожала плечами. «У мамы своих проблем хватает. Если я объясню, что я расписалась за нее, чтобы избавить от хлопот, она только спасибо скажет». Я завидовал легкости, с которой Рокси обманула свою маму. Если бы я попытался провернуть что-нибудь подобное, мама с папой сразу бы все поняли. Они попросили бы письмо или расписание мероприятий,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 Выглядит довольно убедительно. Женщина за прилавком странно смотрит на нас. А как еще смотреть, если мальчик в твоем заведении идет в туалет и возвращается оттуда, переодетый стариком? Мы выходим, и над дверью кафе звякает колокольчик. Дама по-прежнему не сводит с нас глаз. Я замечаю, что она лезет в карман и достает мобильник. У меня сводит живот от предчувствия. Что-то пошло не так. Но я ничего не говорю.